не зринулась. Пролетка пересекала то место. Полетели навстречу два красненьких маленьких домика, образовавших подобие выездной арки на площади перед дворцом. Слева площади древесная куча угрожала гудением и будто наваливалась кренящимися верхами стволов. Шпиц высокий вытарчивал из-за туманистых хлопьев. Конная статуя. Вычернялась неясно с отуманенной площади. Проезжие посетители Петербурга этой статуи не уделяют внимания. Я всегда подолгу простаиваю перед ней великолепная статуя. Жалко только, что какой-то убогий насмешник при последнем проезде моем золотил ее цоколь. Примечание имеется в виду конная статуя Петра I работы Растрелли, Извоянная в 1743-1744 годах и установленная лишь в 1800 году по повелению Павла I у главного подъезда Михайловского дворца. Конец примечания. Своему великому прадеду соорудил эту статую самодержец и правнук. Самодержец проживал в этом замке. Здесь же кончились его несчастливые дни в розово-каменном замке. Он недолго томился здесь, он не мог здесь томиться. Меж самодурной суетой и порывами благородства разрывалась душа его. Из разорванной этой души отлетел младенческий дух. Вероятно, не раз появлялась курносая в белых локонах голова в амбразуре окна. Вон окошко, не из этого ль. И курносая в локонах голова томительно дозирала пространство за оконными стеклами и утопали глаза в розовых угасаниях неба, или же упирались глаза в серебряную игру и в кипение месячных отблесков в густолиственной куще. У подъезда стоял Павловец-часовой в треугольной шапке с полями и брал ружьем на караул при выходе золотогрудого генерала в Андреевской ленте, направлявшегося к золотой, расписанной акварелью, карете. Краснопламенный высился кучер с приподнятых козел. На запятках кареты стояли губастые негры. Император Павел Петрович, окинувши взглядом все это, возвращался к сентиментальному разговору с кисейно-газовой фрейлиной. И фрейлина улыбалась. На ланитах ее обозначались две лукавые ямочки и черная мушка. В роковую ту ночь... В те же стекла втекало лунное серебро, падая на тяжелую мебель императорской опочивальни. Падало оно на постель, озолощая лукавого, мечущего искра Амурчика, и на бледной подушке вырисовывался будто тушью набросанный профиль. Где-то били куранты, откуда-то намечались шаги. Не прошло и трех мгновений, и постель была смята. Вместе бледного профиля оттенялась вдавлено головы. Простыни были теплы, а почившего не было. Кучечка белокудерных офицеров с обнаженными шашками наклонила головы к опустевшему ложу. В запертую дверь сбоку ломились. Плакался женский голос. Вдруг рука розовогубого офицера приподняла тяжелую оконную штору. Из-под спущенной кисеи на окне в сквозном серебре там дрожала черная, тощая тень. А луна продолжала струить свое легкое серебро, падая на тяжелую мебель императорской спальни. Падало оно на постель, озолощая блеснувшего с изголовья амурчика. Падало оно и на профиль, смертельно белый, будто прочерченный тушью. Где-то били куранты, в отдалении, отовсюду, топотали шаги. Примечание. Описанием убийства Павла I, которому косвенно были причастен и его сын, будущий император Александр I, белый продолжает сквозную в Петербурге тему отцеубийства. В этой связи справедлива ссылка комментаторов романа на то, что есть общие черты в обрисовке Павла I и Облеухова-старшего. Конец примечания. Николай Аполлоныч бессмысленно озирал это мрачное место, не замечая и вовсе, что бритая физиономия его везущего подпорудчика от времени и до времени поворачивалась на своего с позволения заметить соседа.